Март кончается. Я смотрю картину «Жизнь» за окном. Фильм про царство государства берез. Вот вороны, хлопача над гнездом, Прогоняют храбро белых стрекоз. Март кончается, надежда растет, Будет снег последним в этом году. Черно-белое кино Сгинь, «Черед». Сочным листьем. Я чуть-чуть подожду. Ну, а если через пару недель Кинолента не изменит свой цвет, Напишу письмо. Любезный апрель. Вам ни капельки не совестно, нет? Открывайте долгожданный сезон И плесните нам цвета посочней. И пускай теперь не шапка, а зонт. Впрочем, нам уже довольно дождей. Вот тогда зазеленеет листва И гнездо от глаз чужих защитит. Дерева-то за окном, дерева, Мой изменчивый и сказочный вид.